в любви. Сначала она посмеялась над его словами, преднамеренно разыгрывая роль удивленной взрослой женщины, чего ей никогда не приходилось делать раньше. Поначалу она решила рассказать об этом Оливеру и попросить у него совета, как себя вести, но испугалась его насмешек и передумала. Затем она снисходительно позволила юноше поцеловать ее, ну пусть сам увидит, как мало это значит для них обоих. Потом Люси поняла, что не станет писать Оливеру. Следующие три дня ей удавалось не оставаться с Джеффом наедине. И раз десять она едва не сказала, что ему лучше уйти. Но все же и этого она не сделала. Люси относилась к числу тех женщин, что обретают невинность в браке. На редкость привлекательная, Люси не сознавала в полной мере всей силы воздействия своей красоты на мужчин, и ее кажущаяся неприступность удерживала многих от попыток ухаживания. Единственным примечательным исключением был случай с Сэмом Паттерсоном, когда он, изрядно выпивая, оказавшись вдвоем с ней на террасе загородного клуба, обнял ее. Она не сопротивлялась, на мгновение ошибочно приняв дружескую симпатию к нему за влюбленность. «Люси, дорогая, — прошептал он, — я хочу тебе кое-что сказать. Я по его тону Люси догадалась, что именно хочет сказать ей Сэм, и решила лучше ей этого не слушать». Она выскользнула из его объятий, добродушно рассмеялась и спросила, «Ну-ка, Сэм, признайся, сколько рюмок ты сегодня опрокинул?» Он посмотрел на нее пристыженно, оскорбленно, почти трагически. «Алкоголь тут ни при чем», — сказал Паттерсон. Повернулся и ушел в клуб. А она подумала, «Это же Сэм, все знают его штучки». Войдя, она стала забавляясь считать женщин, с которыми у Сэма Паттерсона были романы. О трех Люси знала точно, а двух других почти наверняка. И об одном догадывалась. Она никогда не говорила Оливеру об эпизоде на террасе. Ему бы он не понравился. Они перестали бы видеться с Паттерсоном и Все бы от этого только разрушилось. Паттерсон никогда не упоминал о том вечере. Она тоже. Он канул в лету. Их совместная жизнь с Оливером шел тогда только пятый год, и теперь ей казалось, что его вовсе не было. Верность Люси, питалась не столько моральной установкой, сколько соединением любви, благодарности и страха перед мужем. Она считала, что Оливер спас ее от неуверенности в себе, мучившей Люси в юности, и память об этом много лет почти автоматически сдерживала мимолетное чувство, которое порой вызывали в ней другие мужчины. Несмотря на врожденную галантность обхождения, по своей неопытности, Джефф не умел сразу оценить степень доступности того или иного объекта. Привлекательный внешне, он держался поначалу на удивление скромно и неожиданно для Люси выпалил свое признание, когда они отдыхали на лужайке после Ленча во время дневного сна Тони, составлявшего обязательную часть его режима полудню над озером воцарилось безмолвие. Утренний ветер стих, насекомые, казалось, задремали. Люси в цветастом бумажном платье сидела, прислонившись к дереву и скрестив лодыжки. Раскрытая книга лежала у нее на коленях, обложкой кверху. Джефф опустился на одно колено в нескольких футах от нее, как футболист, отдыхающий во время короткой остановки игры. Пожевывая травинку, он время от времени срывал новый клеверный лист, изучал его, а затем бросал на землю.